Глава 28. Перехожу на строгий рацион. Я был всем доволен, и ничто теперь не причиняло мне беспокойства. Перспектива просидеть шесть месяцев заперти. Может быть, была бы неприятна при других обстоятельствах. Но теперь, испытав ужасный страх мучительной смерти, я относился к ней спокойно я решил терпеливо перенести свое долгое заключение. Шесть месяцев предстояло мне провести в унылой тюрьме. Шесть месяцев, никак не меньше. Вряд ли меня освободят раньше, чем через полгода. Долгий срок, долгий и трудный даже для пленного или преступника, трудный даже в светлой комнате с постелью, очагом и хорошо приготовленной пищей, в ежедневной беседе с людьми, когда постоянно слышишь звуки человеческих голосов. Даже при всех этих преимуществах находиться в заперти шесть месяцев тяжелое испытание. Насколько же мучительнее мое заключение в узкой норе, где я не могу ни стоять в полный рост, ни лежать, вытянувшись, где нет ни подстилки, ни огня, ни света, Где я дышу затклым воздухом, валяюсь на жестких дубовых досках, питаюсь хлебом и водой самой грубой пищей, которую только способен есть человек. И так без малейших перемен не слышу ничего, кроме беспрестанного поскрипывания шпангоутов и монотонного плеска океанской волны. Шесть месяцев такого существования не могли, конечно, быть радостной перспективой, способный утешить человека. Но я не унывал. Я был так рад избавлению от смерти, что не заботился о том, как буду жить в ближайшее время, хотя и предвидел, как измучит меня тягостное заточение. Я был преисполнен радости и веры в будущее. Не то, чтобы я был счастлив. Нет, просто меня радовало количество имевшихся у меня средств к существованию. Однако я решил точно измерить свои запасы пищи и питья, чтобы определить, хватит ли их до конца путешествия. Надо было сделать это безотлагательно. До сих пор у меня не было никаких опасений на этот счет. Такой большой ящик с галетами и такой неиссякаемый источник воды, да я их никогда не истреблю. Так я думал сначала, но немного поразмыслив, стал сомневаться. Капля долбит камень, и самая большая цистерна с водой может истощиться за длительный промежуток времени. А шесть месяцев — это долгий срок, почти двести дней, очень долгий срок. Чтобы положить конец всем сомнениям, я решил, как сказано выше, Измерить запасы еды и питья. Это явно было благоразумным поступком. Если еды и питья вдоволь, я больше не стану сомневаться. А если наоборот окажется, что их не так уж много, то надо будет принять единственную возможную меру предосторожности и перейти на сокращенный рацион. Когда я вспоминаю теперь все эти события, я поражаюсь, насколько благоразумен я был в столь раннем возрасте. Удивительно, как осторожно и предусмотрительно может вести себя ребенок, когда его поступками руководит инстинкт самосохранения. Я немедленно приступил к расчетам. Я положил на путешествие 6 месяцев, то есть 183 дня, неделю, которая прошла с момента отплытия, я не принимал во внимание, так как боялся преуменьшить истинный срок плавания. Но мог ли я быть уверенным, что за эти шесть месяцев корабль придет в порт и будет разгружен? Мог ли я быть уверен относительно этих 183 дней? Нет, не мог. Я далеко не был уверен в этом. Я знал, что обычно путешествие в Перу занимает шесть месяцев, но не знал. Составляют ли эти 6 месяцев среднюю продолжительность плавания или это кратчайший срок? Ведь могут быть задержки в плавании из-за штилей в тропических широтах, из-за бурь вблизи мыса Горн, знаменитого среди моряков неустойчивостью своих ветров. Могут встретиться и другие препятствия, и тогда путешествие продлится дольше ожидаемого срока. Полны таких опасений я начал изучать свои запасы. Было нетрудно определить, насколько мне хватит пищи. Для этого стоило лишь пересчитать галеты и установить их количество. Судя по их величине, мне достаточно было двух штук в день. Хотя, конечно, от этого не растолстеешь. Даже одной в день, даже меньше одной хватит, чтобы поддержать жизнь. Я решил есть как можно меньше. Скоро я узнал и точное количество галет. Ящик, по моим подсчетам, имел около ярда в длину и два фута в ширину, а в вышину около одного фута. Это был неглубокий ящик, поставленный боком. Зная точные размеры ящика, я мог бы подсчитать галеты, не вынимая их оттуда. Каждая из них была диаметром немного меньше шести дюймов, а толщиной в среднем в три четверти дюйма. Таким образом, в ящике должно было находиться ровно 32 дюжины галет. Но, в сущности, перебрать галеты поштучно было для меня не работой, а развлечением. Я вынул их из ящика и разложил дюжинами. Там действительно оказалось. 32 дюжины, но восьми штук не хватало. Однако я легко догадался, куда делись эти восемь штук. 32 дюжины это 384 галеты. Я съел восемь, значит, осталось 376. Считая по две штуки в день, этого хватит на 188 дней. Правда, 188 дней это больше, чем 6 месяцев, но я не был уверен, что мы проплаваем именно 6 месяцев, и поэтому пришел к выводу, что надо перейти на сокращенный рацион и съедать меньше двух галет в день. А что если за этим ящиком стоит еще один ящик с галетами? Это обеспечило бы меня провизией на самый большой срок. Что если так? Почему бы и нет? Вполне может быть. При нагрузке судна считаются не сортом товаров, но исключительно с их весом и формой упаковки, а потому самые разнородные предметы оказываются рядом благодаря размерам ящика, тюка или бочки, в которой они заключены. Я знал об этом. Но отчего не предположить, что два... Совершенно одинаковых ящика галет стоят рядом. Но как убедиться в этом? Я не мог пробраться за ящик даже пустой. Я уже говорил, что он плотно закупорил то небольшое отверстие, через которое я пролез в трюм. Я не мог ни взобраться на ящик, ни подлезть под него. — Вот что! — воскликнул я, неожиданно сообразив. — Я пролезу через него. Это было вполне выполнимо. Доска, которую я оторвала, которая составляла часть крышки, оставила дыру. Я мог свободно пролезть в нее. Верх ящика был обращен как раз ко мне, и, всунув в него голову и плечи, я могу пробить отверстие в его дне. И тогда я увижу, стоит ли там второй ящик с галетами. Я не стал медлить с привидением своего плана в исполнение. Расширил отверстие, пролез в него и пустил в ход нож. Мягкое дерево легко уступало клинку, но, поработав немного, я сообразил, что следует действовать совсем по-другому. Дело в том, что доски днище держались только на гвоздях. Несколькими ударами молотка можно было выдолбить их без труда. У меня не было молотка, но я заменил его не менее крепким орудием — каблуками. Я лег на спину и стал так колотить ногами под нищу, что одна из досок отошла, хотя и не совсем ее держало что-то твердое, стоящее позади ящика. Затем я вернулся в прежнее положение и проверил то, что сделал. Да, я сорвал доску с гвоздей, но она еще держалась и мешала мне узнать, что находится за ней. Я напряг все силы, надавил на нее и рванул в сторону, а потом вниз, пока не открылось отверстие, достаточное, чтобы просунуть руки. Да, там стоял ящик, большой, грубо сколоченный, похожий на тот, через который я только что пробрался. Но надо было еще определить его содержимое. Снова собрал я все силы и привел доску в горизонтальное положение, так, чтобы она больше не мешала мне. Другой ящик отстоял от первого, не больше, чем на два дюйма. Я устремился к нему со своим ножом и скоро пробил ящик. Увы, надежда найти галеты разлетелась, как дым. В ящике лежала какая-то шерстяная ткань, не то сукно, не то одеяло, притом так плотно упакованное, что твердостью напоминало кусок дерева. Там не было галет, и мне оставалось довольствоваться сокращенным пайком и по возможности растягивать дольше тот запас, который был в моем распоряжении.